Глава двадцать Бет. Сейчас. «Папа опять ушел на работу?» Изумляется Поппи, как только вбегает в мою спальню, запрыгивает на кровать и подползает ко мне. Пять утра, суббота. К большому сожалению для моего режима сна, она еще не умеет отличать будни от выходных. Прошлой ночью, укладывая Поппи спать, Я попросила ее, буквально в полном отчаянии, дать маме возможность поваляться утром в постели, ради Бога, и если она проснется до того, как свет пробьется сквозь занавески, оставаться в своей спальне и поиграть со своими плюшевыми зверюшками. Это был шаг, заранее обреченный на провал, так что благополучно и провалился. Хотя не то, чтобы я спала или даже просто мирно нежилась в постели. Мой разум был слишком занят, обсасывая каждую возможность, каждый путь, по которому сейчас может пойти наша жизнь. «Да, Поппи, не очень жаль, он...» Собираюсь уже сказать, скоро будет дома, но нельзя и дальше вводить ее в заблуждение. Нельзя давать ложных обещаний. «Его не будет еще какое-то время», — говорю я. И эти слова застревают у меня в горле, поскольку я знаю, что даже это может оказаться не совсем правдой. Если ему предъявят обвинение, до суда пройдет некоторое время, а потом, если его признают виновным, острая боль пронзает виски. Я не могу позволить моей маленькой девочке расти без отца, как росла сама. Черт бы тебя подрал, Том! Нервы не дают ни проглотить, ни крошки. Сижу, наблюдая, как Поппи поглощает свой завтрак, и меня откровенно подташнивает. Дождь или, наверное, даже град барабанит по оконным стеклам. Я даже не потрудилась раздвинуть занавески, чтобы посмотреть. Сквозь плотную темно-зеленую материю практически не проникает свет. Я прячусь от всего остального мира, укрывшись в своем коттедже. Некая часть меня желает еще дальше зарыться в глубины жалости к себе, но приходится думать о Поппе. Да и особый статус нынешнего дня, несомненно, затмевает все остальное. Ведь сегодня тот самый день. Осталось 11 часов. Звонит Максвелл, чтобы подготовить меня к тому или иному исходу, возвращению Тома домой или же к тому, что его обвинят в умышленном убийстве. Как ни странно, я одинаково боюсь обоих вариантов развития событий, хотя, пожалуй, это не так уж и странно. Надо дать себе передышку. Это были самые напряженные и трудные дни в моей взрослой жизни. И совершенно естественно, что я не нахожу себе места и нервничаю, независимо от того, освободят его без предъявления обвинений или нет. А еще Максвел говорит, что чисто теоретически ему могут предъявить обвинение, но все равно выпустить под залог до суда. Мне это представляется наихудшим вариантом. Как мы оба будем с этим справляться? Как сможем быть вместе, если Том вернется домой, но в роли обвиняемого в убийстве Кэти? Даже представить себе не могу. Как перевернется при этом наша привычная жизнь или какие разговоры мы будем вести? Спрашиваю Максвола Будет ли вообще рассматриваться возможность освобождения под залог, учитывая характер обвинения? Разве его сразу же опять не посадят? Человек, обвиняемый в убийстве, наверняка ведь считается потенциально опасным, пусть даже и для самого себя, если и не для других. По-всякому может выйти Бет, говорит он. Это достаточно давнее преступление, и у Тома нет никакого криминального прошлого. Ни предыдущих судимостей, ни просто чего-то такого, что привлекло бы к нему внимание полиции до этого. Да у него нет даже какого-нибудь несчастного штрафа за неправильную парковку. Он чист, как стеклышко. Судя по всему, это не так, Максвелл. Иначе мы не оказались бы в такой ситуации, верно? Горло у меня сжимается... Как он может замалчивать такие факты, что, во-первых, Тома арестовали, и, следовательно, у полиции явно должны иметься какие-то улики против него, а, во-вторых, что он солгал о том, что был на работе, и бог знает, о чем еще. Ну, я как раз собирался добавить одну оговорку. Как я уже говорил, Бет, детективы утаивают определенные улики, И чтобы эти улики себя не представляли, ничуть не исключено, что они могут привести к отказу в освобождении под залог. Голос Максвелла звучит напряженно. «Почему у меня такое впечатление, что это он что-то скрывает, а не полиция? Том просил вас не рассказывать мне всего, потому что боится, что я не справлюсь с правдой. Вы уверены, что мне больше ничего не нужно про него знать? Он ваш муж, Бэт. Вы должны знать его лучше всех прочих. Улавливаю намек на сарказм, а может даже и упрек, скрытый в его словах. Естественно, он прав. Я должна знать его лучше любого другого. Тот факт, что я не устраиваю демонстрации протеста, не ору на всех углах насчет вопиющей несправедливости ареста, твердо убежденная в невиновности Тома, выглядит не лучшим образом. Не показывает, какая я верная, заботливая жена. «Да, я знаю его, Максвелл. И он хороший муж, и отец», — твердо говорю я. Я уже говорила это детективам, еще когда они впервые пообщались со мной. И скажу то же самое любому другому, если кто спросит. Том ничего не сделал бы, Кэти. Это мое заверение, похоже, малость запоздало. Слышу глубокий вздох Максвелла на другом конце провода. Тогда доверьтесь системе правосудия, Бэт. Если Том не виновен, улики могут быть в лучшем случае косвенными. Сердце у меня падает, в голове звенят тревожные звоночки. Если он не виновен, вы что не верите, что это так? Да нет же, конечно, верю. Я давным-давно знаю Тома и он не раз давал мне грамотные финансовые советы. Том никогда не производил впечатления человека, способного кого-то хоть пальцем тронуть. Но полиция все еще ведет расследование, и основываясь на том, что, по словам детективов, у них на него уже есть, и что они все еще изучают, я пока не готов предсказать, в какую сторону это сдвинется. Но будьте уверены в одном. Что бы ни случилось в дальнейшем, наилучшая юридическая защита ему обеспечена. Вешаю трубку и, расхаживая по комнате, заламывая руки, столь же беспокойные и неугомонные, как и мои мысли. Я просто хочу, чтобы поскорее наступил вечер. Мне нужно, чтобы все это наконец закончилось. Вытираю кухонный стол и веду Поппи наверх одеваться. А потом, пока она играет в звериную больницу со своими плюшевыми игрушками, плюхаюсь на диван в гостиной, и включаю радио чисто для фона. Утренние новости немного отвлекают от горестных дум. Это проблемы других людей, а не мои собственные. Хотя, поскольку голос диктора становится все более серьезным, вскоре я начинаю думать, что это, пожалуй, не лучший способ отвлечься. Прогулка по окраине деревни была бы лучшим вариантом, да и свежий воздух явно пойдет на пользу мне и Поппи. Если, конечно, на нас не будут пялиться. Теперь уже абсолютно все в Лоуэр-тью наверняка в курсе про арест Тома. Это так унизительно. Я вообще-то редко задумываюсь о своей прошлой жизни в Лондоне, но прямо сейчас испытываю непреодолимую тягу к анонимности, которую предлагает огромная столица. Да, у меня были друзья и коллеги, которые знали меня и кое-что знали о том, что происходит в моей жизни, но широкого интереса к моим делам не было. В частности, никого не волновало, чем я занимаюсь или не занимаюсь. Лорд это полная тому противоположность. Хотя, слыша о регулярных смертях в городе, сейчас вот в новостях сообщают о каком-то подростке, погибшем от удара ножом, обнаружении тела секс-работницы и очередном водителе, скрывшемся после смертельного наезда на пешехода. Я вдруг понимаю, что мне просто повезло оказаться здесь, в относительной безопасности глухой деревушки. Мне пришлось отказаться от анонимности ради более безопасной среды для Поппи, и мы приняли правильное решение, переехав сюда, независимо от моего нынешнего статуса знаменитости. Молюсь, чтобы к концу дня всеобщее внимание переключилось с меня на что-нибудь еще. Но грязь, как говорится... Прилипает. Неужели тот факт, что Тома арестовали, и вправду будет благополучно забыт, даже если ему и не предъявят обвинения? Полагаю, что такое может произойти, разве что если обвинение предъявят кому-нибудь другому. В противном случае мой муж навеки останется на подозрении. Жизнь Поппи здесь всегда будет омрачена этим. Неужели придется опять переезжать?